Вдруг по спине Барбара пробежал холодок. «Может ли быть так, что все это сделано для того, чтобы я не смог проявить себя? Может быть, отец уже решил передать престол брату? А чтобы я не смог затмить его, мне приказали исследовать это захолустье. Таким образом, я ничего не смогу добиться». Дыхание Барбара становилось все более беспорядочным, чем больше он думал об этом. Его ненависть медленно перекинулась на отца. Барбара теперь искренне верил, что отец предал его и решил отдать трон Занаку. Этих безосновательных мыслей оказалось достаточно, чтобы затмить его взор. Всадник, сопровождавший Барбару, заметил изменения в его поведении. «Ваше Высочество, возможно, вы плохо себя чувствуете? Мне вызвать священника?» Барбара диким взглядом посмотрела на всадника. Затуманился не только его взор, но и разум. Ему казалось, что вместо всадников... Его окружает рой пчел, из-за чего ему хотелось прихлопнуть каждого, кто посмеет его потревожить. Он почувствовал, что его вот-вот стошнит. Однако он собрался с духом и выпрямился. Барбара вспомнил уроки по поведению в обществе, которые получал во дворце, и, рассудив, что глупо выставлять на показ свои чувства, ответил ссаднику. «Нет-нет, не беспокойтесь об этом. Я просто задумался о работе, которую отец поручил мне. Кстати, барон Чиненко...» Как прошла ваша встреча с авантюристом Адамантового ранга Мамоном? Насчет этого, ваше высочество, пожалуйста, послушайте. Это был такой неприятный и возмутительный случай. К тому же я не смог увидеть Мамона, потому что он отсутствовал. Но в этом ничего удивительного, ведь он авантюрист Адамантового ранга, в конце концов. Так чем же вы недовольны? Надеюсь, вы не сделали какую-нибудь глупость, из-за которой он не захотел встретиться с вами. Нет, дело не в этом. Я злюсь из-за действий компаньона этого Мамона, Набель. «Набель? Ах, та, которую зовут прекрасной принцессой!» Барбара вспомнил женщину, которую видел ранее в столице королевства. Она обладала неземной красотой и могла даже сравниться с его младшей сестрой. Барбара желал ее, но она была одним из авантюристов, которые получили награду от его отца и пользовались его покровительством, поэтому он не мог просто взять и наложить на нее свои руки. «Итак, что же сделала эта красавица с тобой?» «Она напала на меня! Пожалуйста, посмотрите на это!» Барон Чененко снял перчатку, обнажая ушибленную руку. «Что? Даже если она авантюрист домантового ранга, насилие в отношении дворянства не допускается? Тем не менее, эта женщина по имени Набель вдруг схватила меня за руку и выдворила вон». Барон мало уделял внимания деталям, в основном только ныл, впрочем, Барбара не особо его слушал. Однако, чем дальше продолжалось нитье барона тем больше у него складывалось впечатление, что тот что-то не наговаривает. «Ваше Высочество, с всеми средствами, пожалуйста, используйте свой авторитет, чтобы королевское правосудие совершилось над этой дурацкой женщиной, которая посмела использовать насилие надо мной. Если бы я использовал этот инцидент, мог бы я шантажировать эту женщину и заставить ее сделать то, что я хочу». Барбара думал об этом. Он думал, как протянуть руку помощи барону, и подчинить Набель. Тем не менее, он не смог придумать хороший план. Этот дурак-барон, скорее всего, специально организовал все это, чтобы оказать мне услугу. Такой бесполезный дурак. Сейчас я буду делать вид, что отношусь к нему доброжелательно, но как только я сяду на трон, я немедленно поставлю его на место. Чем больше Барбара думал об этом, тем больше впадал в депрессию. Даже придурок-барон имел свою собственную территорию и подчиненных, а у самого Барбара... «Не было ничего, ни одной пешки, и он должен был полагаться на других, чтобы они боролись за него». Различные мысли волновали его голову, пока он, в конце концов, не подавил их. Обращаясь к барону, который ждал с нетерпением его ответа, Барбару махнул рукой, как обычно, и сказал следующее. «Я подумаю об этом, как только он оследует Рон». «Да», не желая вести дальнейший диалог с этим дураком, Барбара отвернулся и обратился к одному из подчиненных маркиза Боулроба. Это был офицер элитных войск под непосредственным командованием маркиза. «Эй, я хочу кое-что спросить». «Что случилось, ваше высочество?» На самом деле, Барбара ничего не хотел спрашивать. Но он не мог просто так оборвать разговор с бароном. Он напряг голову, чтобы быстро придумать какой-нибудь простой вопрос. Но его тут же одолели неприятные мысли – который он с таким трудом отбросил ранее. Ведь в итоге я направляюсь в деревню Карн из-за предложения маркиза Болроба, а не Рэйвена. Если это так, тогда, может быть, маркиз предал меня? Для того, чтобы мой брат занял трон? Такая невероятная мысль. Ведь дочь маркиза моя жена. И мои отношения с маркизом очень хорошие. Если я унаследую престол, Болроб станет главой шести великих семей. Если он вдруг начал поддерживать брата, это, скорее всего, просто часть большого плана против маркиза Рэйвена. Барбаро не мог придумать никакой другой причины, по которой маркиз Боллроб сделал такое предложение. «Если это не так, то в таком случае я был отправлен в эту захолустную деревню для того, чтобы другие дворяне думали, что я не в состоянии чего-либо добиться в бою? Есть что-то, что я могу сделать для вас? Возможно, нам стоит остановиться и отдохнуть?» «Молчать!» Барбара посадил команду через плотно сжатые губы. Офицер вздрогнул и крепче сжал поводья. Барбара пони понимал, что ведет себя плохо, но не мог сдержать свой гнев. Немного успокоившись, он приказал. «Я приказываю тебе. После того, как мы выполним задачу в деревне Карн, мы немедленно направляемся на поле боя. Выполните подготовку к поездке сейчас, пока мы еще не прибыли в деревню». Как только мы закончим, мы должны будем сразу же вернуться в Эрнтел. Надо успеть до заката. После короткого перерыва мы направимся к месту сражения на равнинах Каз. Мы должны быть там, к восходу солнца». Офицер нахмурился, услышав это. «Пожалуйста, простите мои слова, но приказ вашего высочества будет трудно выполнить. Пожалуйста, посмотрите, наши силы состоят из 3500 человек от маркиза» и дополнительных полутора тысяч человек, отправленных от различных дворян в качестве подкрепления для вашего высочества. В общей сложности у нас есть пять тысяч военнослужащих. Для скорейшего выполнения этой миссии мы не брали много войск, однако наши припасы укладываются в пятьдесят повозок. Я знаю об этом. В чем проблема? Из пяти тысяч наших военнослужащих четыре с половиной тысячи являются пехотой, а наша кавалерия состоит только из 500 человек. Даже если мы сможем закончить задание в деревне Карн за один час, нашим войскам все равно будет очень трудно вернуться в Эронтел к ночи. Пехота двигается медленно. К тому же придется тащить столько повозок. Я уже сказал, что я в курсе всего этого. Вы отказываетесь выполнять приказ? Если нет, тогда начинайте. Ваше Высочество, часть войск не сможет держать строй. Вы, кажется, что-то не поняли». «Мы направляемся в маленькую приграничную деревушку, в которую никогда даже не подумали бы пойти. То, что мы действительно должны сделать, направиться на равнины Каз, чтобы победить империю. Вы подчиненные маркиза, не так ли? В таком случае, я спрошу вас, вы думаете, что перед битвой он позволил себе отправить 5000 войск в никому не нужное место, просто чтобы поиграть? Вы действительно верите в это, так?» Офицер плотно закрыл рот. После короткой паузы Барбар продолжил «Не путайте наши приоритеты. Вы говорите, что в наших войсках появятся отставшие? Тогда просто отставим их. Главное, что мы должны сделать, это дать бой на равнинах Кац и повысить мою репутацию», — добавил Барбару про себя. «Да, я понимаю», — офицер склонил голову. «Вы должны были ответить так с самого начала. Определите, когда мы достигнем Эрентела и когда покинем. Я оставляю детали на вас». «Да, я сделаю это незамедлительно». Не дослушав ответ, Барбара уже забыл о существовании офицера и погрузился в свои мысли. «Мой отец ненавидит меня? Или старость затуманила его ум? Отобрать трон у старшего сына, прямого и явного наследника, и отдать его младшему? За этим явно стоит кто-то из знати. Сейчас я нахожусь в невыгодном положении, но я смогу все изменить в свою пользу». Ещё пожалеют те, кто отправил меня в эту деревню. «Барон? Да? Я рассчитываю на вас». Голос Барбаро позвучал как гром. Показалось даже, что его слова отдались эхом. Барбаро окинул барона взглядом и отъехал в сторону. «Просто подожди, Занак. Жди в столице и кусай ногти». Занак был его родным братом. Но в борьбе за трон он в первую очередь его соперник, которого необходимо победить. Кроме того, он никогда особо не нравился Барбаро. И хотя это недостаточная причина, чтобы желать ему смерти, но Барбаро был уверен, что без колебаний убьет брата, если тот будет ему мешать.